Я видел Дункан на сцене давно, еще в 1908 году. Воздушная фигурка в легкой тунике, сцена, декорированная гладкими сукнами и однотонным ковром. Два слова «Айсидора Дункан» были для меня синонимами какой-то необычайной женственности, грации, поэзии. А сейчас впечатление было неожиданным. Дункан показалась мне крупной и монументальной, с гордо посаженной царственной головой, облитой красноватой медью густых, гладких, стриженных волос. Одета она была в нечто вроде блестящей кожаной куртки с белым атласным жилетом, отороченным красным кантом. После того, как Дункан, готовившаяся к отъезду в Советскую Россию, заказала себе костюм по этой модели, Законодатель парижских мод Поль Пуаре пустил модель в оборот под названием а большевик. Я спросил, удовлетворены ли гости квартирой, и объяснил, что Луначарский поручил мне позаботиться на первых порах о мисс Дункан и ее спутницах. Дункан поморщилась. Я решил, что ее раздражает мой немецкий диалект, но через несколько дней узнал, что причина недовольства – мое обращение мисс Дункан. Теперь, когда Айсидора пересекла границу социалистического государства, ей притили всякие даже словесные атрибуты оставленного Старого Мира. Ее манило новое созвучие соединение ее имени со словом «товарищ». Дункан приехала из Лондона через Ревель в Петроград. за границей в те годы мало писали о нашей жизни, истину заменяли подчас невероятные фантастические слухи. Приняв за истину рассказы об уничтожении денежной системы в Советской России, Дункан решила, что слово «товарищ» будет достаточно, чтобы извозчик отвез ее без всякой оплаты по нужному ей адресу. И так как у нее не было с собой никаких денег, Ей пришлось совершить первый рейс в Петрограде пешком. Это ее не обескуражило. Она шла по улицам и с интересом вглядывалась в лица встречных. Был июль 1921 года. Люди были плохо одеты, озабочены. Нет ничего удивительного в том, что Дункан увидела тогда облик нового мира только в выражении лиц и глаз красноармейцев, беспрерывно встречающихся ей на улицах.